Вижу, парень не на шутку задумал, и теперь его не удержишь. Воля у него была большая. А Никифоров разошелся еще больше. Я их всех сейчас ненавижу. Члены Академии, вершители искусств. Умеют для себя только придворный пирог делить, да чеки подписывать. А наш брат на лучший конец в почтовой кассе на сберегательной книжке 14 рублей держит. Здесь молодые фраки надевают, да петухами около барынь ходят. о светилось, светились, светились, да и просмолились. Коптеть стали, и старые свои имена треплют. Пишут, как на аукционе, разную дребедень. Семен Гаврилович, посмотри, говорю, на свои ногти. А что же, через них у меня и ногти чернеют. Не могу этого слышать и видеть. «Назло им все буду делать, назло во какую вещь закачу, брошу Рязанщину, и прямо под солнце в Крым, и бух в море!» И закатился смехом. «Вижу, что отлегло у него от сердца, но знаю, что он вступил уже в новую полосу переживаний, с которой ему теперь не свернуть». В последнее время Семен Гаврилович возвращался домой по вечерам мрачным. «Что с тобой?» — спрашиваю у него. «Ах!» — говорит он, в отчаянии бросаясь на постель. «И зачем родители не отдали, как хотели меня в ремесленники? Делал бы я сережки, кольца, научился бы водку пить, и было бы хорошо. А теперь вот художником стал, портрет министра пишу». И как в аду киплю, не выходит да и баста. Затеял еще на гипсовом холсте писать. Чернеет, как сапог. Перед министром стыдно. Подумает, связался я с мальчишкой, а он и министерского носа написать не может. Давно бы дело кончено было, если позвал хоть Бодаревского. Должно н е вы мне не избежать, брошусь с н е ё с моста — вверх пятками, и будете поминать с е м е о н а новоприставленного. «А знаешь, говорю, есть у меня секретное средство против твоего несчастья, только в нем риск, пан или пропал, или портрет твой совсем погибнет, или будешь писать его легко, как по свежему холсту». с е м ё н Гаврилович всмолился, «Брат родной, научи!» Спаси мою душу. Ладно, возьми большой флакон скипидарного лаку, вели министру нос зажать, чтобы не задохнулся от скипидара, и залей сплошь обратную сторону портрета лаком, а там видно будет. Послушался, сделал, как я ему со слов других посоветовал, Обождал день, что благ просох, и возвратился с первого сеанса после этой операции с и я ю щ и й Век, говорит, тебя не забуду, спас ты меня от гибели. Обновился как чудотворный образ, лик министра. Краски выступили и не проваливаются куда-то в бездну. Вижу, министр повеселел и, должно быть, деньги к расплате готовит. я уезжал в москву никифоров провожал меня на вокзале со слезами на глазах ты уезжаешь там в москве уже сухо тепло б е р е з ы распускаются а здесь каменные стены домов еще не обогрелись и мне надо писать портрет редактора эх лучше бы мне в золотарях быть он собрался с деньгами обобрал, как говорил Пауков, министра и редактора, и стремглав полетел в Крым. Там в Гурзуфе подыскал и купил маленькое местечко и принялся строить мастерскую. Ушел весь в эту заботу. Писал мне, создаю себе точку опоры, откуда начну вылазки на весь свет Божий. Вычищу палитру от рязанской грязи, вымою кисти — и размахнусь солнцем и бирюзовой водой. Скоро, скоро возьму Крым за рога.